Глава 20. Хочешь повеселить судьбу, возомни себя самым умным. Она не замедлит уронить тебя на грешную землю и с удовольствием повозить мордой в грязи. Пока я изучал этот мир Пауль Гренвер, алхимик и чародей, изучал меня, непонятное существо, явившееся в его дом в образе потерявшегося ученика. Как выяснилось, он почти моментально распознал в теле Эри присутствие инородной сущности. околечил тому рану в черепе. Думал, подослали приятели башка выручать последнего из плена. Потом понял, что природа чужека иная и не похожа на обычных посланников с другой стороны. Оттенки ауры и эфирный след отличались от божественных сил. Несколько мгновений тогда меня отделяло от смерти. Алхимик признался, что уже поднял руку, чтобы убить непонятное создание, как вдруг увидел признаки старого сознания Эли, слившегося с моим. и стоит подозревать чёрствого затворника в сентиментальности ему и в самом деле было наплевать на однажды подобранную обрядёжку неоправдавшую надежд просто на первый план вышла натура исследователя которая присутствует у каждого мага серьёзно занимающегося искусством он решил понаблюдать за мной изучая непонятные процессы слияния двух разных личностей объединённых причудливым образом в едином сосуде Короче, использовал в качестве подопытного кролика, что совершенно нормально для того, кто посвятил жизнь разного рода экспериментам и изысканиям. Я даже не обиделся, понимаю, что наивно ждать чего-то другого от старикана. Дальше началась история уже меня самого. Надо отдать алхимику должное. Слушал он внимательно, не перебивал, не задавал уточняющих вопросов, не кривил хорёв в недоверчивых гримасах. Выслушал посидел, подумал, утрясая услышанное, и уже потом принялся за расспросы. Особенно его заинтересовал гребень для волос, коемя я уколол соперд беспомятьстом. Последнее воспоминание из родного мира. Старинная безделушка, привезённая Димкой из путешествия. Истинная вещь, категоричным тоном заявил Гренвер, выслушав мои слегка путанные объяснения. Что? Я растерянно уставился на старика. Не знаю уж почему, Но выкладывая о себе и обо обстоятельствах своего появления здесь, я почему-то думал, что теперь, когда правда раскрылась, могучий чародей сможет вернуть меня домой. Именно поэтому я ничего не скрывал, говорил честно, как есть, стараясь припомнить малейшие детали. В простоте своей полагал, что волшебник захочет помочь. Не сразу сообразил, перед кем исповедуюсь. Что поделать? Каждый, попавший в беду, инстинктивно хватается за любую соломинку, не взирая на то, что она тонка и эфемерна. Тебя перенесла сюда очень сильная магия. В этом не может быть никаких сомнений. Обычные предметы её ни за что не удержат. Что ещё за истенные вещи? Идея вернуться обратно не покидала меня. Тем более, в памяти всплыла блуждающая башня с её бесконечным залом, уставленным зеркалами. ведущими в другие миры. Если есть возможность смотреть на другую сторону, то значит и перейти можно, или как. Зачарованные артефакты большой силы. Сотворить такие под силу только истинному магу. Он наделяет предмет особыми свойствами, делясь в ходе создания своим личным даром. Это очень сложный и трудоёмкий процесс и невероятно опасный. Малейшая ошибка и чародей не только лишится дара, но и жизни. Гренвер помедлил и задумчиво добавил: "Зато результат обычно превосходит всякие ожидания". Ещё одна пауза. Если всё делать правильно. Отлично. Выходит, Диман умудрился где-то откопать хреновину, насквозь пропитанную древней магией, и не нашёл ничего лучшего, как притащить её домой. То, что друг никак не мог знать о наличии нежелательных эффектов, меня в тот момент волновало мало. Злость на приятеля вспыхнула с новой силой. Если бы не этот дуралей, сидел бы я сейчас в своей уютной квартирке и глушил быскарь, глядя, как стройная девчонка из эскорта медленно раздевается под неторопливую музыку. А вместо этого стою посреди двора, заваленного битыми осколками из окаменевших мертвецов, где спрашивается справедливость. Блуждающая башня, кстати, тоже, скорее всего, относится к истинным вещам. Неторопливо обронил алхимик Его взгляд невидимо скользил по бревенчатому частоколу, старик о чём-то усиленно размышлял. Затем начались новые вопросы. Я полагал, что черодею будет интересно узнать о всяких технологиях, и поужился, рассказывая о самолётах, компьютерах, атомных электростанциях, зданиях, упирающихся в облака, и обо всём, что по идее должно выглядеть удивительным для человека средневековья. Ага, как бы не так. Все достижения технологической цивилизации на старикане произвели особое впечатление. Послушал, покивал, кое-где похмыкал, а потом принялся пытать насчёт расчёски-заколки. Как выглядела, какого размера, имелись ли какие-то надписи, символы, ну на ещё бы холодная или тёплая, тяжёлая или нет. Его интересовало буквально всё, вплоть до количества зубчиков. Под конец потребовал нарисовать на земле хотя бы примерный рисунок. Как мог Я изобразил проклятый гребень, умеющий забрасывать разум людей в другие миры. Гренвер долго вглядывался в получившийся рисунок. "Впервые вижу", констатировал он, спустя какое-то время. Я хотел незаметно указать, как же он мог его видеть раньше, если тот обретался на земле, но быстро прикусил язык. На ум опять пришла блуждающая башня и диковинный зал с зеркалами. "А вы не можете меня", окончание повисло в воздухе. Старик мознул по моему светившемуся надежде лицу безразличным взглядом и равнодушно бросил: "Нет, я не обладаю способностью открывать тропы между мирами". Я вник, о чего ещё ждал, что волшебник щёлкнет пальцем и ты окажешься дома наивный чукотский юноша. Старик внимательно оглядел панурова ученика и приказал: "Принимайся за дело, двор надо убрать". И приспокойно направился в башню. Перед этим из-за чем-то подходив один из кусков чёрного кристаллического образования. Надо сказать, реакция на мою историю с его стороны по-настоящему изумляла. Как будто каждый день узнаёт, что в телеподмастерье поселился гость из другого мира. Отнёсся не просто спокойно, а едва ли не флегматично. Типа, "зарядная сказочка, а теперь брызз за лопатой мне некогда". Восторекам даёт подобной невозмутимости можно лишь позавидовать. Кто другой на его месте уже ходил бы на ушах, требуя всё новых и новых подробностей. А этому хоть бы хны. Узнал, что не подослал специально врагами, допросит так сверлил взглядом, выискивая ложь и малейшие признаки неискренности, что у два гойкоты не довёл изверг, и успокоился. Абалдеть не встать. Видать, за две сотни лет уже устал удивляться старый пень. И он направился за ворота. Прилетавшая из-за забора конская ржание говорила, что наши безвременна погибшие гости оставили после себя целый табун лошадей, оказавшихся в один миг бесхозными. Блин фига себе, увидев сколько парных копытных со спутанными ногами шляется неподалёку от бошни, я прибалдел. Два десятка, три, и более, не меньше 40 коняшек, и довольно хороших, рослые, ухоженные, ничто забитым крестьянским клячом. А Стельяну придётся прилично раскошелиться, пробормотал я и принялся ловить животных. Сделать это оказалось не трудно. Поводья многих цеплялись за луки седел соседних, а у половины, как оказывалось выше, оказались спутанны ноги. Небольшой табун при всём желании не мог разбрестись или убежать. Встал ребром вопрос, что с ними делать? Держать в башне физически невозможно, факт. Отпускать на волю жалко. Это сколько же деньжищ буквально на ветер выбросим. Жаба душила, не позволяя идти на поводу молодошного порыва и избавиться от неудобной ноши. В конце концов, меркантильность взяла верх над ленью. Предупредив Грейневера насчёт недолгой отлучки, я погнал лошадей в деревню. Перед этим вбросал на землю перемётные сумки почивших всадников, аккуратно сложил у забора рядом с сарайчиком. Давала о себе знать бережливость этой договориться с крестьянами удалось без проблем. Удивились, конечно, чего это я без старосты вернулся с ярмарки. Но жажда наживы и здесь перевесила любые вопросы. За уже известные 10% согласились приглядеть за четвероногими до их перевода в состояние блестящих серебряных монеток. Правда, кровопийцы потребовали заранее оплатить корм для животных. Пришлось раскошелиться. Благо, деньги ещё оставались с продажи хлама. из этого у мародёров. Возвратился. Ирон гелом перетряхнул дорожные мешки солдат. Ничего особенного, привычная повседневная мелочь, не стоящая много. Перебрал, что-то более или менее приличное рассовал под другим сумкам. Улов так себе, на среднюю троечку. Пока всем этим занимался, в голове творился сумбур. Совершенно непонятно поведение старика, узнало моей и на мировой природе и ничего. Он ставил всё как есть, не потрудившись хоть как-то отреагировать. Убираясь во дворе и загребая лопатой хрустящие обломки чёрного кварца гранита, я не переставал искать причины столь необычного поведения. Неужели и впрем наплевать? Ну, тогда алхимик обладал не заурядным чувством пофигизма. Слов нет, одни матерные выражения. Закончив с уборкой, направился в башню. Настало время обеда. подкрепиться после трудов проведённых не помешает жрать было ничего гренвер умотал наверх вместе с драгоценным свитком прияком на четвёртый этаж заперся и носа не казал оставив меня одного стоило бы удивиться подобной доверчивости кто знает что я тут натворю без присмотра но интуиция подсказывала что любое враждебное действие будет незамедлительно замечено старикано отвлечься от своих непонятных дел спуститься вниз И скорее всего, оторвёт беспокойному хулигану голову, чтобы, значит, не мешал глупыми выходками проводить зловейшие эксперименты. Да, вот уж точно не заурядная личность, пробубнил я себе под нос. Есть хотелось неимоверно. Купленная у крестьян курица, зажаренная в глине, благополучно забылась, желудок требовал новой порции топлива. Счастливо одна из кладовых осталась незапертой. В отличие от погреба подвала, где хранился основной запас продуктов. Ну до да нам много не надо, обойдёмся тем, что есть. Поставил на огонь котелок, налил воды, туда жесыпанул соли и положил несколько кусочков мяса. Дождался, пока закипит, и бросил пару горстей пшеничной крупы и мелкотолчённые ароматные травы, выступившие в роли специй. Будем варить кашу, а точнее, похлёбку. Хлеб тоже нашёлся, целый каравай. Правда немного засохший, но вполне годный к употреблению. Кваса и морса не обнаружилось, пришлось брать пузатую бутыль вина в плетёной сетке и разбавлять колодезной водой. Очень быстро по кухне столовой разнёсся аромат свежей похлёбки. Чуть слюной не захлёбнулся, пока помешивал и ждал окончания готовки. Винчал обед пара свежих яблок. Получилось более чем сносно. сам не заметил, как деревянная ложка заскребла по дну котла. В общем, поел отлично, на твёрдую пять. Помыв посуду, задумался, что дальше. Гренвер всё так же сидел в лаборатории, занимаясь непоймечем. После недолгого раздумья поднялся в библиотеку, отнёс книги, что брал с собой в поездку, плюс заодно хотел узнать поподробнее о нимурском свитке. Определение древней реликвии времён эпохи становления мироздания давало слишком смутные ассоциации для нормального понимания, что это за штука и с чем её едят. А главное, почему так много народу за неё охотится. Старик, конечно, тот ещё хитрец. Ловко провёл аристократа, разыграл спектакль и пустил по положенному следу. Намеренно оставил в живых, чтобы придать истории большей достоверности. Он сам приспокоенно пошёл разбираться с добычей. Итак, как найти информацию в библиотеке без каталога? Я замер на пороге третьего этажа башни, до меня вдруг дошло, что без посторонней помощи найти искомые сведения будет сложновато. Полки буквально ломились от книг, стеллажи стояли, образуя два незавершённых полукруга, направленных навстречу друг другу. Это, если смотреть с одной стороны, От небольшого столика проекция и ведение совершенно менялось. Создавалось впечатление, словно стойки расставляли в хлам бухи и игрушки, как придётся. А поисковой программы здесь нет. Я почесал затылок. Читать корешки всех фолиантов подряд так никакого времени не хватит. И как определить по названию и полезность того или иного тома? Сильно сомневаюсь, что встречу надпись наподобие от Адая, о Нимуранском свитке, история создания, предназначение и функциональные параметры. Вот же а проблема и впрям выглядела серьёзной. Дети информационного века, блин, привык к автоматизации и компьютеризации. Набрал, что нужно, и прыгаешь с комфортом по выскочившим ссылкам. А тут вручную лопатить всю эту кучу книг нереально. Надо что-то придумать, раскинуть мозгами и Я замер. Идея возникла спонтанно. Ну точно. Если старик давно уже планировал стащить проклятый свиток, то скорее всего, изучал про него материалы. Логично. Вроде да. Следовательно, книги с интересующей информацией должны находиться где-то неподалёку от столика, самого удобного места для чтения. Вряд ли Гренвер куда-то далеко убирал тяжеленные фолианты. Зачем? Никакой особой системы классификации по темам он в библиотеке не вёл. Книги лежали как придётся, без всякого порядка. Он, скорее всего, знал, что и где находится, особенно нечто важное, однако унифицированной систематизации тут и не пахло. Так, так, так, зачастил я и двинулся к столику. Будем искать самые менее запылённые фолианты, тома гримуары, манускрипты и трактаты. И что же вы думаете? Угадал. Почти сразу же наткнулся на книгу толщиной из гросбух, где чуть ли не на первых страницах упоминался пресловутый Немуранский свиток. Бинго. Иногда мне везёт. Книга выглядела солидно, толстая, большая, по уголкам серебряные вставки, для запирания защёлка, к счастью, без реального замка. Страницы плотные, немного шершавые. Иногда встречались цветные иллюстрации, чернила сочные, ещё не выцвели. читалось легко. За 2 часа узнал довольно много, и в то же время да нельзя мало. Дело в том, что истинное предназначение освидка никто толком не знал, за исключением первосвященников Шасц у Насхар. Именно из Святого города в своё время реликвию перевезли в Южное королевство. Жрецы и некий аристократический род впоследствии основавши королевскую династию Много лет назад заключили так называемый договор крови. Взамен на помощь в получении престола знатное семейство брало на себя обязательства по хранению и защите священной реликвии. Почему её не спрятали где-нибудь в божественном городе, непонятно. Как и то, зачем её вообще куда-то перевозили. Однако упоминался один любопытный факт. Примерно за 10 лет до подписания договора немуранский свиток пытались укрыть в некоем месте под названием Утёс милосердия. Как выяснилось впоследствии, Утёс представлял собой неприступную крепость с гарнизоном в 1000 мечей и прикреплённым отрядом паладинов, служивших как тёмным, так и светлым богам. Удивительная кооперация. Впрочем, крепость осталась неприступной недолго. Одна из экспедиций Десвалион случайно наткнулась на твердыню Святож, а так как указанные территории находились вдали от владений Святого города, Но тёмные предположили, что имеют дело с расширением зоны влияния Шастунасхар. Для горцам понятное дело, не понравились попытки проводить экспансию в направлении их земель, и они без долгих слов атаковали жреческую цитадель. Вломили так, что от крепости по окончании сражения не осталось камня на камне. Всех паладин и солдат перебили. Не без серьёзных потерь со своей стороны, но куда деваться? наглых вторженцев следовало уничтожить а в святой город отправили послание с советом не лезть куда не надо и вообще сидеть тише воды ниже травы если не хотят получить в гости взбешённых тёмных магов первосвященники почесали репу покомекали да и отправили на юг делегацию которой удалось договориться с одним знатным семейством на тот момент ещё не носившим титул королевского занятная история если подумать и совершенно непонятно, нигде толком не объяснялось, почему не муранский свиток не затеряли в одном из храмов Шастун-Асхар. Уверен, там бы он оставался в большей безопасности, да ещё под присмотром богов. Что касается самого свитка и что в нём, собственно говоря, написано, то тут версии разнились. Кто-то говорил, что там на корябаны истинные имена всех богов И что знаю их, можно подчинить себе весь божественный пантеон. Кто-то уверенно заявлял, что в свитке находится инструкция, как спровоцировать конец света. Причём бабахнет не только человеческий мир, но и обитель божественных сущностей. Но ну, кто-то утверждал, что в нём начертано имя самого изначального создателя всего мироздания. Год сказать, стоит только прочитать имя вслух, как он вернётся обратно и устроит последний суд. И богам и людям. На мой взгляд, последние два варианта не особо отличались друг от друга. В том смысле, что исход один сем карачум. Дело ясное, что дело тёмное. Никакой конкретики в книге не содержалось. Расплывчатые теории, туманные предположения, слухи и домыслы. Ожидал нечто большее. Пока что ясно одно: за наследством охотились серьёзные силы, претендентов хоть отбавляй. ию жению, у кого, собственно, отощили магический артефакт реликвию. Первосвященники из Святого города, уже, наверное, снарядившие армию паладинов на поиски украденной святыни, великие семьи доигара, жаждущие завладеть магической вещницей и огромной мощщи, и ещё чёрт знает кто. А старик приспокойно заперся на четвёртом этаже и в ус не дует. Благокровие и самообладание у Гренвера, похоже, хватит на сотню человек. Это же надо быть настолько сдержанным в таких обстоятельствах. Лично я бы уже давно ударился в панику. Кстати, вполне возможно, что и пора. Как никак я погряз в этом деле по уши. Если начнётся заварушка, а так скорее всего и случится, попаду под раздачу вместе с отмороженным двухсотлетним чародеем. Дела. Может и правда пора вставать на лыжи. Когда несколько армий припрутся осаждать башню, здесь станет крайне неуютно. "Читаешь?" раздалось от двери библиотеки. Я вздрогнул и едва не уронил книгу с колен. Как он, блин, в своём балахоне умудряется всегда так незаметно подкрадываться? Ниндзя стайл, блин. "Так вы же ничего не говорили," оправдался я, осторожно закрывая массивный фолиант и водружая его на столик. "Пошли со мной." Гренвель развернулся И не глядя, идёт ли ученик следом, направился по винтовой лестнице вверх. Чёрт, он что, уже спускался вниз или только вышел из лаборатории? Ходит как призрак, в пору колколокольчик на шею вешать. Подумал и сам про себя посмеялся. Ага, позволит старый хмырь помечать себя таким образом, раскатая губу. Скорее сам нацепит что-нибудь звенящее на бестолкового мальчишку. Ямысленно передразнил старого ворчуна. чтобы тот не сидел без дела. Зачем вам свиток не удержался и всё же спросил я, пока мы неспешно поднимались наверх. Вместо ответа Гренвер достал откуда-то из рукавов кусок чёрного кристалла. Он его подобрал во дворе перед тем, как приказал тому брать. Это всё, что осталось от рауля Корзаня, родного брата графа Корзаней, сообщил он. Я припомнил предводителя латников в изящном камзоле, Чёрные шипы пронзили его одним из первых. Мало кто знает, что их прабабку в ночь перед свадьбой силы взял король, ослеплённый её красотой. Замечательно ещё одна прелесть средневековья. Монарх насилует девицу, а на утро преспокойно отдаёт её в жёны вассалу. И это ещё не упоминая всякие правила первой ночи. Она ничего не сказала мужу, так и уехала в замок Разенвальд. Он спустя положенные 9 месяцев родился мальчик. Алхимик резко остановился и повернулся ко мне. Понимаешь, что это значит? Я пожал плечами. Что в роду Карзани есть королевская кровь, предположил я, не слишком уверенный в правильности ответа. Взгляд волшебника потеплел. "Правильно", сказал он и похвалил. "Быстро соображаешь, молодец". По-моему, это первая похвала из его уст в мой адрес. и не только в мой, но и в Эри. Раньше за ним такого не замечалось. Восхождение возобновилось. Для проведения ритуала необходимы редкие ингредиенты, размеренным тоном продолжил Гренвер. И я собрал почти все, за исключением двух составляющих. Мы дошли до четвёртого этажа. Раскрепел ключ, замок щёлкнул, дверь распахнулась в зал лаборатории. Одна из них кровь представителя Южного королевского дома В его ладони кочнулся чёрный кристалл, а другая кровь доигарского аристократа. Ханхимлик медленно развернулся. Сначала я планировал заманить в башню девчонку Дессарион, но потом подвернулась возможность получше. Мрачные глаза Чередее жгли стылым морозом. Я вдруг понял, о какой подвернувшейся возможности он говорит. Злочастный перстень формально сделал меня одним из досвалён. благородным и тёмной знати. А значит, я попытался отшатнуться назад, но сухая рука выстрелила вперёд и схватила меня за горло. "Куда же ты?" почти ласково проронил Пауль Греннер. "Ритуал ещё не закончен. И так уж случилось, что тебе предстоит сыграть в нём решающую роль". Больше ничего не говоря и не обращая внимания на сопротивление, он легко потащил меня в лабораторию, где на каменных плитах сине-зелёным огнём горела огромная пентаграмма